Празднично розовое медленно подплыло к серо-гимназическому и произнесло «Я вас приглашаю, кавалер!» Знакомство будущего драматурга с будущей актрисой состоялось. С Ириной, старшей дочерью Шаляпина, Иосиф был на «ты», но обратиться на «ты» к розовому ангелу он не смел в течение всей последующей жизни. В другой раз по случаю какого-то праздника Ставили детскую оперету «Грибной переполох». После исполнения роли Редьки, которую по семейным преданиям она в то время действительно напоминала, расцелованная Шаляпином Любочка оказалась у него на руках. «Я знаю, она станет артисткой», — сказал воодушевленный Федор Иванович. Впрочем, в тот день он целовал и поднимал на воздух много детей. Была среди них и старшая Любочкина сестра Анна. Нонна, тогда еще началось двоение этого имени в семье, утонченная, хрупкая, перенявшая смуглоту Раевских, но только не их родовую замкнутость, свойственную, скорее, младшей. Какой гриб или овощ изображала она на том празднике? Известно, что уже тогда она подавала большие надежды, как скрипачка – На одной из фотографий она в гимназической форме со скрипкой, прижатой к угловатому плечу. Любочка же того времени довольно упитанная, кругленькая девочка в матроске с прямым пробором и двумя косичками, нормальный здоровый ребенок, призванный вместе с сестрой, которую часто ставили ей в пример, удивлять всех своими музыкальными талантами. Маменькиными стараниями сестры, трепетали перед ней, вплоть до ее Евгении Николаевны глубокой старости. Боже упаси, не так подать кофе, тут же летевший в нерасторопную или просто непонятливую служанку, или позднее в домработницу. Надо было идти, выяснять, успокаивать, делать все возможное, чтобы кофе был выпит и так далее. Меловидный худенький деспот, Мамочка упрямо сочиняла для девочек ту музыкальную тему, которая не смогла стать ее собственной судьбой. Любочка-актриса Евгении Николаевне это могло присниться разве только в жутком сне после революционного периода. Эти кошмары начнутся довольно скоро. В 7 лет младшую из сестер Орловых Любу привели на экзамен в музыкальную школу. Она сыграла несколько пьес и сразу была принята. Для самой Евгении Николаевны музыка осталась лишь видом вечернего отдыха, сопроводительным трепетом жизни. В выходные и праздники она аккомпанировала мужу, Петру Федоровичу, обладавшему весьма недурным голосом. Считалось даже, что его карьера военного инженера-путейца могла в свое время и не состояться». Артистизм натуры Петра Федоровича, если и способствовал движению по служебной лестнице, то одновременно каким-то забавным и роковым образом требовал косвенных проявлений этого артистизма. Кроме пения, страстью Петра Федоровича были карты. Это была отдельная тема. Это была тяжелая тема. Петр Федорович пел, Евгения Николаевна аккомпанировала, Все знали, что этот огромный красавец трепетал перед ней. Они поженились в конце прошлого века, вероятнее всего в 1898 году. Приданное Евгении Николаевне было дано имение Сватова в Воскресенском уезде, ныне Истринский район Московской губернии. Приданное, сыгравшее известную роль в дальнейших семейных событиях. Имение это было небольшим и не могло идти в сравнение с несколько пасмурным великолепием Кочетов, владением Михаила Сергеевича Сухотина, дяди Евгении Николаевны, и его жены Татьяны Львовны, старшей дочери Льва Толстого. Роду Сухотиных Кочеты были пожалованы еще Петром I и Иоанном, около двух десятин земли. Огромный парк, пруды, старинный дом, одноэтажный, но очень вместительный. По воспоминаниям биографа и секретаря Толстого Булгакова, Лев Николаевич приехал в Кочеты и вечером...